Глава вторая. Мой носитель в корне не прав, И я сейчас говорю вовсе не о грядущих проблемах ходаков. Они меня не очень-то и волнуют. Речь о другом. Он упорно считает меня неким выходцем из прошлого. Может быть, в чем-то он и прав. Нас действительно могут разделять годы, если не тысячелетия. Но мое прошлое и прошлое его мира — это не одно и то же. Я не помню себя, не помню своих близких и друзей, окружавших меня там. Но я сохранил память о своем мире, пусть не полную, зияющую прорехами. Тем не менее, опираясь на нее, могу четко сказать — мы из разных миров. Алхимия, зельеварение, маги и злые колдуны — всему этому, по моему глубокому убеждению, место на страницах фэнтезийных книг, но никак не в реальности. Не было у нас ничего подобного. А здесь есть вывод. Скорее всего, выбросом энергии при гибели прежнего мира, мою душу или сущность зашвырнула в какую-то параллельную или перпендикулярную реальность. В пользу этого факта говорит и похожее ночное небо, и луна, и та же метрическая система, Это при полном отсутствии французов. Один в один повторяющие известные мне единицы измерения. И даже язык. Пусть мне и трудно воспринимать его на слух, ввиду того, что получаю всю входящую информацию через фильтр разума моего носителя. Но и он очень похож на мой родной, название которого я забыл. Но, как я и говорил, есть и серьезные расхождения, другие города, иная география. Хотя что-то, похоже, опять же прослеживается. Ну и магия. Только она здесь несколько странная. Магов, как они были показаны в книгах моего мира, здесь нет. Точнее, есть. Но зовутся они иначе. Зато в достатке алхимиков, зельеваров и черных колдунов. Вот они-то, судя по описаниям Дима, И есть те самые, привычные мне по фантастическим книжкам, маги. Они и ритуалы всяческие творят, и огненным шаром с руки запустить могут, мертвецов поднимают, химер всяких создают и вообще ведут себя, как и положено, книжным магам. Но отношение к этой братии здесь насквозь утилитарное. За ушко и на костер. Местная церковь колдунов не терпит. Да так, что те живут только до первой встречи с представителями инквизиции или братьями-рыцарями. Да, есть здесь и рыцарские ордена, как подчиненные церкви, так и состоящие на службе правителей. По слухам, сам-то я их пока не видел, не довелось. Впрочем, не только церковники давят черных. Обычные люди их тоже не очень-то жалуют. Я бы даже сказал, люто ненавидят. Причин причинах такого отношения я пока разобраться не смог. А носитель, то есть Дим, на все попытки прояснить этот вопрос только плечами пожимает. Дескать, это же черные, с ними только так и нужно. А почему? Зачем? Нет ответа. Ну да ладно, как-нибудь разберусь. Все равно мне здесь больше делать нечего, только наблюдать за жизнью Дима, да размышлять. Остальное мне недоступно. Я даже поговорить ни с кем не могу, хотя нет, вру. Тот гигант, которого носитель зовет дедом, прекрасно осведомлен о моем присутствии в черепушке его бывшего воспитанника. И иногда мы перекидываемся с ним парой фраз. Ну уж больно занято этот дед, так что у него не так часто выпадает минутка для беседы с бесплотным духом. Вот, кстати, интересный факт. Я почему-то уверен, что если бы подобный феномен обнаружили в моем прошлом мире, то дело не обошлось бы без его скурпулезнейшего изучения самыми разными специалистами. Здесь же пригласили инквизитора Ленбургского дома. Тот провел пару каких-то обрядов, подтвердил отсутствие тьмы и... Все. Никаких попыток разобраться в причинах произошедшего, никаких исследований. «Тьмы в теле нет, свободен». Хотя соответствующий документ с описанием нашего с Димом случая тот инквизитор все же написал, но не отдал носителю, а отослал в столицу империи для архива. Весело. Я не знаю, когда появился в разуме Дима. Он говорит, что сны о так называемой «последней войне», в которых я опознал последние мгновения собственной жизни, ему снятся примерно с семилетнего возраста. «То есть уже лет десять. Но я осознал себя лишь около года назад. Правда, с огромным багажом знаний о самом Диме и с почти полным отсутствием каких-либо сведений об окружающем мире. Почему так? Не знаю. Может, раньше его мозг просто не в состоянии был принять два сознания? Как бы то ни было, но вот уже год я смотрю на мир чужими глазами, слышу чужими ушами и прикасаюсь к нему чужими руками». Плохо? Вот уж не думаю. По сравнению с небытием, это счастье. И я не хочу его лишиться, а потому стараюсь оберегать своего носителя от разных глупостей. Но надо заметить, что парень и сам далеко не дурак, так что одергивать его мне приходится не так часто. Даже немного удивительно. Диму всего 18, а поведение и разумность больше соответствуют опыту «Двадцатипятилетнего? С другой стороны, здесь условия жизни такие, что дети взрослеют рано, и пусть пятнадцатилетних капитанов мне здесь встречать пока не доводилось, но вот управляющих лавок или торгующих на базаре крестьян, которым еще года два-три не нужно будет думать о бритье, мы с Димом видали не раз. И опять же, это никого не удивляет. Все в порядке вещей». Вот и сейчас, пока я размышлял, «Мой носитель уже успел не только по алхимикам и зельеварам пройтись, набрав заказу на пару выходов, но и добрался до оружейных лавок, в одной из которых сейчас придирчиво рассматривает арбалетные болты с наконечниками из хладного железа, освещенные в Ленбургском соборе». «Хорошая штука. Самоподнявшихся у мертвей валят с одного попадания. Разве что по конечностям лучше не стрелять. Оторвать оторвет». Но подвижности мертвека не лишит. Двух десятков таких болтов на один выход обычно хватает, если не лезть на кладбище. Но учитывая, что Дим явно не собирается выполнять все заказы сразу, надо брать как минимум вдвое больше. Учитывая цену в 25 медных за болт, 40 болтов обойдутся нам в 20 серебряных монет или в пару золотых. Но это за болты с наконечниками из холодного железа. А если брать так называемые ледянки, то цену можно смело удваивать. Оружие, обработанное алхимиками, всегда дороже, чем обычное. Про гранаты вовсе молчу. Здесь только алхимики их и делают, и цена у них соответствующая. Конечно, есть варианты попроще, а именно купить вместо освещенных болтов или тех же ледянок обычные, с серебряными наконечниками. Но это паллиатив. Серебро, конечно, действует на искаженных тварей не хуже, да только такие болты получаются одноразовыми. Уж не знаю, что там за реакция происходит при соприкосновении серебра с тварью, но разрушающий эффект на лицо. И твари конец, и, что характерно, болту тоже. В общем, если не хочешь переплачивать, лучше брать освещенные боеприпасы. Есть шанс успеть вырезать их из мишеней и использовать еще не один раз. То же самое и с болтами, обработанными алхимиками, хоть ледяными, хоть огненными. Вторичная обработка десятка болтов обойдется всего в пару серебряных. И это куда выгоднее, чем использовать одноразовые серебряные болты. Один действительно решил закупиться по полной программе. Одних болтов, освещенных и ледяных, набрал добрую сотню. Минус 7 золотых и 5 серебряных. До десяток ледяных гранат — это еще минус пять золотых. Вот ведь только закупаться начали, а уже двенадцать с половиной золотых как не бывало. Да, там на эти деньги можно было пару месяцев в пятизвездочном отеле на курорте отдыхать, по системе все включено. И ведь это не все, что нам нужно купить. Еще припасы в дорогу, мешки для трофеев, те самые с изолирующим покрытием из паутины бледных пауков, или какого-то ее аналога, еще кое-какие мелочи. И это тоже не в пару медяшек обойдется. В общем, к возвращению на постоялый двор кошелек Дима полегчал на добрых 15 золотых. А значит, от и без того небольшого нашего бюджета остались лишь крохи. Три золотых, если быть точным. Но зато можно с уверенностью утверждать, что все необходимое для следующих двух выходов мы приобрели. Теперь можно поужинать, расслабиться с книжкой, а с утра отправляться в первый выход. Правда, вместо всякой билетристики, у нас с Димом в планах чтение дневника Бестиария и уточнение завтрашнего маршрута. Теперь уже на основании тех заказов, что дали нам алхимики и зельевары. Нужно точно определиться, в какие места занесет нас этот выход и какие твари могут встретиться на месте сбора тех же заказанных трав. Да и вообще, отдых отдыхом, а самоподготовку никто не отменял. Тем более, что экзамены на знание материала у нас будут принимать совсем недобродушные профессора, а те самые твари, которые описаны в бестиарии. И лучше бы нам этот экзамен не проваливать. Не знаю, как Диму, а мне умирать совсем не нравится. Однозначно. Утро. Не знаю, у кого как, а у Дима как, кстати, у многих знакомых нам ходоков. Оно начинается с тренировки. Ну, почти каждая. И я стараюсь присутствовать на каждой. То есть старательно прочувствовать и запомнить каждое движение, каждый выпад фальшона, которым фехтует, то есть сражается Дим. Не от большой любви к оружию или рукопашному бою, которым занимается мой носитель, нет. Просто сосредоточившись на его действиях, В какой-то момент я начинаю ощущать их, как свои собственные. Словно это я сам веду бой с тенью или наношу удары коротким тяжелым клинком. Это непередаваемое ощущение. Чувствовать каждый шаг. Прыжок. Удар. Тяжесть фальшиона в руке или скатывающуюся по шее каплю пота, холодящий разгоряченную кожу ветерок и запах стали и кожи острое, почти физическое удовольствие. Жаль только, что длится оно не так долго, как мне хотелось бы. С окончанием тренировки Дим выходит из своеобразного транса, и мои ощущения блекнут, словно притупляются, хотя и не исчезают до конца. А вместо них приходит легкая зависть к Диму, к его умениям и сожаление о том, что мне самому не дано. А то, что он творит с тем же фальшивоном действительно достойны уважения. Впрочем, не только с фальшионом. Но иные клинки Дим не очень любит. И однажды, увидев бой команды ходоков с нежитью в руинах, я теперь понимаю и разделяю это его мнение. Шпаги, даже те, что распространены среди дворян, живущих войной, пусть тяжелые, больше похожие на легкие мечи, Все равно неважное оружие против умертвей, совершенно нечувствительных к порезам и уколам, или нежити, частенько обладающие собственной, весьма прочной броней, а уж в тесноте подземных лабиринтов, еще и крайне неудобное. То ли дело хороший топор, или короткая бордажная сабля, массивная, тяжелая, с одного удара отсекающая противнику лишние части тела, Нет, конечно, и шпагу местные алхимики могут доработать так, что по рубящим свойствам она не уступит палашу или фальшиону, а то и вовсе будет разрывать тела нечисти и нежити на куски с одного касания. Но обработку, и без того весьма недешевую, придется время от времени обновлять, так что про цену такого оружия и говорить не приходится. Да и для длина шпаги все же избыточно. В общем, это оружие не для ходока, и даже не для солдата. Скорее для поединщика-дуэлянта. Но разве дворян, по дурости сующихся со своими вертелами в руины, убедишь? Дохлый номер. Правда, некоторые из тех, что выжили после первого похода к искаженным тварям, сами приходят к нужным выводам. Да только благодарить советчиков не торопятся. Гонорс. Есть еще одна вещь, почему я завидую своему носителю и она не имеет никакого отношения к его воинским талантам. Я могу почувствовать, пусть и несколько отстраненно, вкус еды и вина, касающихся его языка, ощутить жар огня и холод льда, обжигающие его кожу. Но терпеть походы Дима к веселым девкам невыносимо. В такие моменты «Я чувствую себя импотентом-мазохистом, смотрящим порнуху от первого лица. Брррр!» А потому стараюсь забиться куда-то поглубже в сознание носителя, ухожу в транс и отключаюсь на пару-тройку дней, пока не успокоюсь. И кажется мне, что Дим о чем-то таком догадывается, но виду не подает, да и бог с ним». Еще не хватало, чтобы он напрягался из-за этой проблемы. Не дразни ты, ладно. Иначе, боюсь, я мог бы сорваться. А к чему приведет такой срыв, неизвестно ни мне, ни ему. Так что переживу как-нибудь. Наверное. Надеюсь. М да. Из-за дедового эликсира Дим все же решил перенести время выхода на полдень нынешнего дня. С одной стороны, самый солнцепек с другой же — минимум возможных спутников и никакого столпотворения на воротах. Все, кто хотел, вроде крестьян с ближайших хуторов, уже в городе, искатели приключений из столиц еще отсыпаются на постоялых дворах, а свой брат ходок в первый день прилива на выход не рвется. Хе, совсем уже к местной жизни привык, вот и ходоков за своих считать начал. Или себя к ходакам отнес? Дух ходок. Это забавно, особенно учитывая, что подавляющее большинство нежити, к которой формально отношусь и я, находится по другую сторону баррикад. «С чего начнем, коллега?» — поинтересовался я у Дима, когда мы миновали городские ворота. «С дедового заказа. Там крайняя точка нашего маршрута, Отащиться в руины с мешком трофеев мне совсем не хочется. Силы стоит поберечь». Решительно ответил он, привычно переходя на мысленную речь. Пусть вокруг, вроде бы, никого нет, но кто его знает, а говорящий сам с собой человек это событие, вызывающее подозрение в одержимости. И пусть Ленбургский инквизитор может подтвердить, что в моем носителе нет тьмы, нужно еще дожить до этого светлого момента. А со здешними параноиками, обитающими в непосредственной близости от руин и крайне нервно реагирующих на любые необычности, — это проблема. «Значит, сбором материалов по заказу алхимиков и зельеваров займемся на обратном пути?» — спросил я. «Или в следующий выход, если сможем сразу набить необходимое количество пауков», — кивнул Дим. «Там тоже вес приличный получится». «Особенно, если добавить к заказу старого паутину, кладку и лапы тварей». «Тогда переходим на легионерский шаг, а я начинаю отслеживать живых и мертвых», — уточнил я. «Именно так будет быстрее», — согласился Дим и чуть помедлив добавил. «Включай свой радар».